Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 20. А ещё говорят, что утро добрым не бывает. Очень даже бывает, если оно начинается в обед. В окно светило солнце, над столиком летали знакомые элементали, накрывая его то ли к позднему завтраку, то ли к раннему обеду, а сияние защитного купола исчезло. "Вас?" тихо позвала я, прежде кивнув элементалям. "Куда же ты запропастился? А что, переодеваться не будешь?" Ехидно поинтересовался Хран. "Маленький я злопамятный, буду, но позже. Обещаю предупредить заранее. Ладно, смягчился Хирувим. Чего хотел-то? А что вообще здесь происходит? Я обвела взглядом комнату, но думаю, он и так сообразил, что меня интересует в первую очередь. Но указания начальства тут выполняются. А утренняя тренировка? Растерялась я. Радуйся, освободили тебя. Велено спать, есть и отдыхать, сообщил хран. Но просто аттракцион неслыханной щедрости какой-то. Любопытно, в чём подвох? В том, что подвох обязательно есть, я даже не сомневалась. Кем велено? на всякий случай уточнила я. Так всеми высшими и велено, как-то подозрительно односложно отвечал херувим. Интересно, он ещё на меня дуется или что-то скрывает? И вообще, вчера не библиотека была, а проходной двор какой-то. Натворила ты дел, бронька! А я-то тут при чем? — возмутилась я, потому что спала и ни по каким библиотекам, по крайней мере, в сознательном состоянии, точно не ходила. Притом, — категорично заявил Хран, — не надо было в лазурного дракона превращаться. Можно подумать, от меня это хоть как-то зависело, — закатила я глаза. Кэш скомандовал вас элементалем. Те пожали подвижными плечами и всосались в стену, а Хирувим пододвинул ко мне столик. Магии, конечно, ешь давай, жертва обстоятельств. Кормили снова вкусно, и как ни странно, за ночь я на совесть успела проголодаться. Видимо, на первый оборот сил уходит очень много. Поэтому мне показалась хорошей идея и молча перекусить, а заодно и послушать, что скажет вредная сущность, представленная ко мне. Так, что там с библиотекой? Как бы между прочим, намазывая на ламоть тёплого хлеба какой-то мясной паштет, поинтересовалась я. Конкуренция, говорю там, Хран пристроился рядом, сел на край кровати, смешно свесил коротенькие ножки и, грустно поглядывая на чашу с фруктами, тяжко вздохнул. — Хочешь? — я протянула ему самую большую грушу. — Конечно, — кивнул он, — забирая у меня фрукт. Я бы и от хлеба с паштетом не отказался. — Да, палец в рот ему несу и откусит по локоть. Я тоже вздохнула, протянула только что с варганиной бутерброд Херувиму и вновь взялась за нож и паштет. Мы говорили о конкуренции. Любезно напомнила я и замерла, наблюдая, как маленький рот Херувима с пухлыми губами в один момент становится пастью с мелкими, но очень острыми зубками и зыяющей темноте. Мгновенно исчезают и бутерброд, и груша. Однако. Ах, да, конкуренция. Отправился я, значит, под утро поговорить с духом библиотеки, книги нужные вы спросить, на интересующие нас темы. А филиант это нужные, все заняты. Кем? Удивилась я. И пока хлопала глазами, у меня увели второй кусок хлеба с паштетом. Есть вообще-то, мне сказали, напомнила я, жадно. Несколько не обиделся вас. Ты ешь кашку, ты ешь, а то остынет. Слушать будешь или будешь перебивать? Буду, неопределённо буркнула я и принялась за кашу. Конечно, паштета-то уже нет. Когда я подобрался к библиотеку, рюшастый наш уже там был. Книгами древними обложился аж по самую белобрысую макушку. Потом, значит, опекуна твоего привели под белые рученьки, а за ними ректор явился. Сели они, разговаривать начали. Да все о лазурном драконе, который вроде и был, а вроде и не был. Книги разные искали, и хорошо, что самых нужных не нашлось». Ядовито засмеялся Хирувим. "Это почему их не нашлось? Может, вредная магическая сущность их ликвидировала, чтобы конкурентам не достались. С него станет. Потому что две самые важные уже на руках", любезно пояснили мне. "На чьих руках-то? Ничего не поняла я. Одна у меня, А вторая давно взята преподавателем. Он уже много лет здесь не работает, уволился, а книгу так и не вернул. Хран покосился на остатки фруктов в вазе, но я демонстративно ее отодвинула подальше. Хм, ты будешь рассказывать или обедать? — Одно другого не исключает, — отозвался он. — Когда все мне расскажешь, я тебе отдам. Все эти фрукты идёт опустилась до подкупа. Все явно не поверили мне. Его что, голодом тут морит? Что-то по круглому животику и пухлым конечностям не очень похоже. Все, подтвердила я. Ладно, Бронька, ладно, но видит Малх, не хотел я старые раны тревожить. Короче, книгу ту И Гера Брониард младший брал, да так и не вернул. То есть твой отец. Рука как-то сама потянулась к вазе, я взяла оттуда небольшой фрукт и впилась зубами в сочную мякоть. Никаких нервов тут, знаете ли, не хватит. «Ну вот, а говорила все!» Обиделся Хирувий, мы отобрал у меня вазу. Что получалось? Отец знал о существовании лазурного дракона, изучал этот вопрос и, возможно, проводил какие-то эксперименты, разумеется, нужные и полезные, ведь иначе и быть не могло. Я помнила его тёплый взгляд и тихий, чуть грустный голос. Не мог он желать кому-то зла. И если изучал лазурных драконов, значит, было в них что-то полезное, необычное и очень необходимое всем. Значит, мне следовало расспросить храна о том, что он узнал, посмотреть второй важный фолиант и отыскать книгу, которую хранил отец. Вот только где она может быть? Память услужливо нарисовала картинку. Пещера, детская рука лезет в тайник за дневником, и там не одна тетрадка. Там есть что-то ещё, как минимум книга, и мне её обязательно нужно достать, чтобы найти себя. Но сначала херувим. Рассказывай, посмотрела я на него. Однако появились элементали и покачиваясь о чём-то загудели. Гость к тебе. Перевёл вас начальство позволило. А защитный кокон растерялась я, сквозь него же кроме храна и элементалей комар не пролетит. Так сняли его ещё утром. Тебя теперь столько духов в замке охраняет, что армия побоится напасть, не то что человеческий стрелок, сообщил Херувим. Но так гостей звать или королева сегодня не принимает. Хотелось спросить и про человеческого стрелка, и про королеву, но я по окладисты кивнула. Уж очень хотелось узнать, кто пожаловал в гости, причем персонально ко мне. И да, королева принимали. Сидели на кровати и принимали. В ночной рубашке божья невеста. «Ой, вас! Стой, не зови!» — завопила я, подрываясь с места. Разноглазый вахтер бы побрал этот шкаф. Створки не желали открываться, и от этого паника все росла и росла. «Стало быть, доброго денечка, леди Аман!» В дверь просунулась всклокоченная, заплетенная на конце борода знакомого гнома. Добрый день, почтенный господин Шесвоси. Почти взвизгнула я, потому что именно в этот самый момент створки поддались. Минутку. Схватив комплект формы, побежала к ванной комнате. Вполне возможно, что в ночнухе, а плоть старой девы я выглядела не вполне эстетично, то есть напоминала привидение, но мой вид гнома впечатлил. Он, насколько позволяло разглядеть борода побледнел, потом побогровел, а затем и вовсе промокнул выступившую на лбу испарину какой-то серой трепицей. Ничего. Если и верить сказкам, гном и парень крепкие выстоят. Одевалась я спешно, потом переплетала косу и даже успела вычистить зубы. Один из элементалей, кажется, это был Оо, подал мне туфли. И правда, как за королевой приглядывают. Странное дело, мысль о том, что за мной могут подсматривать духи замка, протеста не вызвала. Но это всё равно, что кот на меня бы смотрел или рыбки пучили глазки из аквариума. А вот херувимы я стеснялась. Мысли о том, что вас, может быть, мне интересен как мужчина, не допускала, но всё равно смущалась. Через 5 минут я вполне была готова к разговору и вернулась в комнату. Чем я могу быть вам полезна, почтенный господин Шисвоси? Пропочтенного мне менталист внушил. Я теперь много чего о Витаре знала. У гномов на рукавнике признак мастерства, знак уважения и приставка почтенный к простому обращению для них очень важна, ценна и располагает к собеседнику. Ну а мне не жалко. Скорее уж я хочу стал быть оказаться вам полезным леди. Кашлянув, шес в осе. Тут дел такое. Госпожа Джаздар наняла меня как управляющего её, значит, делами. А на ваше имя в гномьем банке счёт новый открыла. «Весьма солидный, я вам скажу, счет!» «Не понимаю!» — выдохнула я и села на край кровати. «А нечего тут понимать! Сами взгляните!» Бородач вынул из-за пазухи свиток и передал его мне. «Да, читать меня в этом мире научили, а считать я сама давно научилась. Жизнь заставила!» И сейчас как-то разом закончились все слова, потому что внизу значилась такая сумма, на которую даже совет не расщедрился. И уж точно не могла бы себе позволить бедная вдова, которая и сама по сути была иждивенкой. Но позвольте. Дозволяю. Чего уж там? Добродушных мыкнул гном. Откуда? А на это у меня вот и письмеццо имеется. Шисвоси снова запустил руку во внутренний карман солидного удлинённого жилета. Извольте прочесть. Выледи, дальча одежду изволили рисовать, до да рисунки госпоже Джасдар презентовали. А она по тем изображениям и сделала, и нашил и клиенткам предложила. Весь город гудит. Да что город? Из соседних империй заказы поступают, а это стало быть ваша доля, честно заработанная. Забирать будете при случае, а о проценте потолкуем. И гном очень хитро прищурился. Потолкуем, на автомате ответила я и углубилась в чтение письма от Марты. Конечно, портниха извинялась за то, что не оставила мои наброски для личного пользования, а усовершенствовала их и вывела модели на местный рынок. Кстати, к модернизации трусов очень ответственно подошёл бывший сожитель Марты. Эльфу так хотелось увидеть столь возмутительное бельё на своей паре, что он даже изобрёл резинку, основываясь на вольном пересказе моего объяснения. Образец резинки прилагался. Обычная, вполне изящная, вставленная в тонкое кружево. Я бы сказала, земная. Зато теперь и вовеки никаких пошлых шнурочков и пуговичок. Страсть двигатель прогресса, а вовсе не какая-то там наука. Шустрый эльф хотел присвоить себе бизнес Марты, когда дела пошли в гору, но женщина осторожно намекнула бывшему возлюбленному, что у неё уже есть партнёр и назвала моё имя, то есть имя моего опекуна, которым тогда являлся Сэлмилдир. А в уме и смекалки ей не откажешь. Госпожа Джаздар быстренько оформила все бумаги, и бросившему ее эльфу ничего не оставалось, как покупать трусы на общих основаниях. Хотя не исключено, что по доброте душевной Марта предоставила ему скидку. Он ведь даже резинку запатентовать не мог, потому что о ней услышал от меня, а с домом Аман ссориться не рискнул. Сейчас мануфактура по пошиву элитного неглиже работала на полную катушку. Ярис пришлось уволиться и начать помогать матери. На данный момент у Марты трудились уже пять мастериц. Ух, неожиданно и, честно говоря, приятно. Не из-за денег, тут другое. Получалось, что я вернула женщине смысл в жизни, самоуважение, желание жить и творить. А это гораздо приятнее, чем презренный металл. Хотя и стабильный доход иметь совсем неплохо. Одно меня смущало. От денег отказываются лишь идиоты это аксиома жизни. И раз мне их предлагали, то отказываться я и не собиралась. Тем более портниха просила и впредь снабжать её новыми моделями на постоянной основе. Даже с моими познаниями в земной моде я вполне могла ей помогать годами, но если у меня сменился опекун, то теоретически я теперь Брон из Брониарт, как бы нелепо это ни звучало. А счёт открыт на леди Амон. Бюрократические препоны существуют всегда и везде, и мне бы не хотелось остаться у разбитого корыта, едва ощутив финансовую независимость. С этим вопросом я обратилась к почтенному господину Шисвоси, и гном восхищённо на меня посмотрел. Очевидно, в этом мире не многие сталкивались с рутиной и проволочками. Кольсовет не изменил данных, стал быть и имя у вас прежние леди, несмотря на то, что отвечает за вас теперь мудрейший, пробасил мой финансовый консультант. Вот и чудненько. Значит, даже в случае полного одиночества нужда и безденежье мне не грозят. И пока мы с гномом торговались за повышенную банковскую ставку, я набросала пару эскизов с лифчиками и грациями, уделив особое внимание потайным крючкам. Спустя час я подписала все необходимые бумаги, Став совладельцем магического ателье и по совместительству его же главным дизайнером одежды, и мы с почтенным господином Шесвоси расстались весьма довольные друг другом. Он обещал заезжать и держать меня в курсе всех событий, ибо простым людям на территории академии путь заказан. В целом гном внушал доверие и против его кандидатуры на должность поверенного в моих делах Я ничего не имела. «Да!» — протянул вмиг материализовавшийся рядом хран, когда гость ушел. «Спорить с тобой и себе дороже! Из лерки моей делец, как из урка магистра, а ты ничего, у любого гнома его собственную бороду выторгуешь за бесценок!» И глазки у Херувима сделались хитрые-хитрые. Непонятно совершенно, то ли тобой восхитились... То ли оскорбить попытались. Эх, хотел я ему мудрость земную поведать о том, что жить захочешь не так раскорячишься, но слова вас заинтересовали. Причём очень. Разве из орка не может получиться магистр? осторожно уточнила я. Конечно, нет. Даже оскорбился моему недоверию хран. Из редкого орка может получиться Сарджис, то есть магией-то некоторые из них владеют, но она вроде и не магия совсем, а скорее сила слова. Заговоры, разные песни, танцы, обряды. В общем, где ты видела магистра, отплясывающего с костяной погремушкой вокруг костра? Странный вопрос. Да я и не отплясывающих только здесь увидела. То есть... Если Мак танцует, то он не Мак, а просто сарджес, да? усмехнулась я. Но ну, нравилось мне, как маленькие глазки закатываются, а всего храна передёргивает от возмущения. Смотрела бы и смотрела. Да пусть себе танцует, но здоровье, если ему хочется, выдохнул Хирувим. Всё же работать с женщинами дело вредное и неблагодарное. Их отличие броне не в этом. Вот снова оскорбил, причём не только меня, но и всех женщин Витары в моём лице. А в чём? поинтересовалась осторожно и на первый взгляд невинно. В цвете магии, конечно, насупился Хран. И тут его осенило, он снова выдохнул и даже изобразил подобие улыбки. Всё время забываю, что ты не местная. Академии не кончала и навык переключать зрение на магическое не имеешь. Зря я его пожелала. Муфточка из золотых кудрей выглядела бы и эпически, и зловеще. Это ж надо уметь так завуалировано даму обозвать недалёкой тупоголовой курицей. Ну-ну. «И какого цвета магия у сарджесов?» «Серая, как сгуст к туману». «Она даже не принимает вид магической нити, а всегда висит в виде небольшого облака», — охотно ответил Ваас, показывая свою осведомленность и эрудицию. «Чаще над головой одаренного орка, но бывает и внутри, как у нашего главного лекаря. Значит, силы в нем много». «Даже совет с ним считается!» Странно, а я совсем не заметила, чтобы к нему как-то по-особенному относились. Элементарное уважение, как к коллеге по цеху. Мы стояли у окна. Внизу на дорожке я увидела одного из адептов, с которым успела познакомиться. Кажется, Риланд. Он еще имел какое-то отношение к лорду Сетару. С ним рядом стоял тот самый несговорчивый парень, и его глаза при взгляде на Рило снова светились жёлтым, очень знакомым цветом, словно домашние лампочки. Но на этот раз всё было немного иначе. Свечение не затрагивало самого Диманёнка, а словно устремлялось к нему и проходило сквозь него, продвигаясь куда-то дальше. Нет, определённо эти красивые юноши не были парой, но что-то их явно связывало. Что-то или кто-то. А, кстати, огненная магия имела красный, оранжевый или даже бордовый оттенок, но у меня имелась и вторая магическая нить лимонная. Вас позвала я. Чего да. тебе? Не хотя откликнулся Хран, потому что тоже весьма заинтересованно наблюдал за адептами. А какая магия имеет насыщенный жёлтый цвет? Жёлтый. Хировим подлетел и завис передо мной, а потом потрогал лоб и участливо так спросил: "Прилечь не хочешь? Перенапрягла, наверное". Даже не думала. Моё любопытство разгоралось. Какая магия вас? магии жёлтого цвета не существует в природе бронис я поперхнулась и закашлялась пожалуй прилечь мне всё же стоило